Глава тридцать вторая Эти пятеро появились из-за старой полуразрушенной мельницы, словно привидения. Скрутив Родана и Шкипера и обезоружив казака, они быстро сориентировались, кто из них нужен им. Грубо оттолкнув француза, прибрежные корсары кляпом заткнули рот казаку и принялись ввязывать ему руки. Наблюдая это, Шкипер вначале растерялся, но потом, вспомнив А своим стремлением последовать за казаком, пожертвовав последние дни своей жизни во имя Франции, решительно приблизился к испанцу, который держался чуть в стороне и начальственно покрикивал на остальных. Вы напрасно оттаргаете меня, синьор. Я могу сказать вам не меньше, чем этот чужестранец. Однако нам приказано взять только чужестранца, а вас не трогать, холодно возразил офицер, на вполне сносном французском. Понимаю, таков был приказ. А также наш уговор с подосланным вами человеком. Тогда чего добиваешься? Теперь я знаю не меньше чужестранца, который может вообще ничего не сказать вам. Офицер Занош ещё рассмеялся. Он попадёт к дону Марана, у того даже не мы начинаем вещать ангельски чистыми голосами. Пошевеливайтесь, бездельники, пошевеливайтесь. Подбодрил он своих лазутчиков, всё ещё возившихся с пленным, успевшим дважды разбросать их. «Не кажется ли вам, что, столкнувшись с мужеством этих степных воинов, Дон Морана сам потеряет дар речи? А ты, брат, наглец, поддел офицер его подбородок острием морского тесака. Таких мы обычно под килем протягиваем, ради всеобщего веселения». «Да прихватите вы этого идиота, лейтенант», — посоветовал один из прибрежных корсаров. «Нельзя отказывать в адской сковородке тому, кто сам напрашивается на нее». В долине горели костры, воины-чужестранцы тихими гортанными голосами пели какую-то грустную песню, слова которой были такими же печальными, как и судьба старого, списанного на берег и обреченного на мучительную смерть, будь то от сатанинской хвори, будь то от пыток Дона Морана, морского волка. Выхваченные из языка незнакомого степного племени, они, тем не менее, казали шкиперу не только понятными, но и душевно близкими — Слышал ты, идиот? Вновь поддел его подбородок кончиком тесака. "Офицер, идёшь с нами. Если этот чужеземец сдохнет раньше, чем сумеет произнести первое слово, то тебе представится возможность рассказать командору Марана обо всём, что ты узнал со дня своего появления на свет". По ту сторону мельницы, за мостом, переброшенным через небольшую, пробивавшуюся между склонами холмов речушку, показался конный патруль. Заметив его, испанцы повлакли слегка упиравшегося казака вниз, к образовавшемуся у мельницы озерцу, и залегли там на берегу, прижавшись к глинистой стенке обрыва. Туда же офицер столкнул и шкипера. Патруль состоял из украинцев, а тех Григорий слышал, как они переговаривались, но он знал, что патруль этот был специально послан Серко, дабы предать его похищению, видимость хоть какой-то правдоподобности. Как сказано, то что казаки получили приказ испанских лазутчиков не замечать даже в том случае, если они окажутся под копытами их лошадей. Как только украинцы скрылись в низине за трогом холма, прибрежные корсары вывели своих пленников и по мосту обогнув мельницу, побежали к берегу моря. Там в небольшой обрамлённой скалами бухточке их ждали две шлюпки. Послушайте, лейтенант, Возник возле одной из них гальен испанец. «Этого-то француза вы зачем прихватили? Это же он помог навести вас на казачьего офицера. Мы можем и тебя прихватить, если не прикусишь язык», — презрительно процедил лейтенант. «Сребрянники свои получишь завтра».